Мы с тобой прошли в небольшой кабинет, где сидят несколько солидных взрослых мужчин. Под словом «взрослый» мы имеем в виду, что им уже очень много лет. Главная их цель в жизни – это деньги. Всю свою жизнь они посвятили только им. Денег у них столько, сколько нет у всех людей на земле, вместе взятых. Давай спросим их, зачем вам нужно столько денег? Ведь у вас все есть. Они немного помолчат и ответят. Ты ничего не понимаешь в этой жизни. Что для тебя главное? Купить еды, одеться, обуться, приобрести жилье, машину, раз в год съездить, отдохнуть, и все. И ты уже счастлив. Вот видишь, как мелко ты смотришь на жизнь. А мы... А мы хотим владеть миром определять судьбы миллионов людей, целых стран и даже континентов. Мы можем все. Деньги — это не просто бумажки, золото, алмазы, нефть и все прочее. Деньги — это удовольствие, когда ты понимаешь, что ты можешь все. Что такое президент какой-нибудь страны? Вы все думаете, что власть у него? Насколько вы наивны Простые, наивные людишки думаете, что ваша жизнь зависит от этих политических фигур? Мы, и только мы определяем, кто будет у власти и какая проводится политика. Мы даем деньги на выборы, мы покупаем телевидение, мы даем установки избирателям, за кого стоит голосовать. Деньги делают все в этом мире. «Читатель, давай зададим им вопрос. Зачем вам столько денег? Ведь жизнь прекрасна, а вы губите ее только ради одного – денег». Взрослые люди удивленно поднимают брови. «Тебе не понять, что такое деньги?» «Почему же?» – задаемся вопросом мы. «А у тебя не было денег, и тебе не суждено понять этого». Они самовлюбленно оценивают себя как столпов современного мира. Дорогой читатель, давай выразим им свое сочувствие. На что они тратят свою жизнь в погоне за призраком? Ведь они борются не с нами, а друг с другом. Каждому хочется доказать, кто из них влиятельней, богаче, могущественней. Да, они могут управлять миром, вершить судьбу людей, выбирать нужных правителей в разных странах. Но они не могут главного — быть свободными, жить яркой, насыщенной жизнью, любить и быть любимыми. У них нет друзей, есть только бизнес-партнеры. Они живут в вечном страхе, что вдруг кто-то станет богаче их или произойдет коллапс, и они его миг обеднеют. «Дорогие богатые дяди, конечно, вы сильные и могущественные, но нам не нужны ваши богатства, потому что ваши души черствы и жестоки. Ваша алчность не дает вам покоя ни минуты, вам все мало, сколько ни давай. Ваше желание только брать, брать и брать, и эта постоянная ненасытность губит вас. Посмотрите в свои глаза». Сколько в них одиночества и несчастья. Сколько страшных монстров живет в ваших душах, которые съедают вас каждый день, каждый час и минуту. Вы гонитесь за деньгами, потому что большего от жизни вы уже не можете получить. И страшная пустота внутри вас пугает и не дает вам покоя. Вы думаете... Что вы вершите судьбы людей? Отчасти вы правы, но посмотрите на себя. Вы сидите в темной клетке собственного сознания, в диком одиночестве и неспособности сделать свою жизнь счастливей. А простой человек может позволить себе на самом деле куда больше, быть любимым не за деньги, а просто за то, что он добрый и хороший человек, может радоваться тому, что купил своему ребенку недорогую игрушку. И маленький карапуз возьмет ее в руки, засияя чистой, нежной улыбкой и со всей своей огромной теплотой обнимет его, долго-долго будет прижимать к себе, радуясь не игрушке, а тому, что у него есть самый дорогой и ценный человек. Разве это можно променять на деньги? Это тепло и этого карапуза которого обязательно вырастят простые люди и воспитает из него доброго и отзывчивого человека? Разве можно променять то чувство, когда мы посадили несколько маленьких зеленых ростков, которые постепенно превращаются в деревья? Нас не будет, но деревья ставят память о нас, радуя глаз наших детей, внуков и правнуков. Все в этом мире делают простые люди, и они определяют, какой будет их жизнь, их страна и весь мир. А вы прожили свою жизнь в гонке за призрачным владением мира, который никогда не будет подчиняться вам. Оставим этих господ в их богатых одеждах и дорогих туфлях. Мы предпочтем простые джинсы и футболки с растоптанными кроссовками. Жизнь прекрасна, и мы хотим прожить ее ярко и свободно, оставив после себя добрые и теплые воспоминания и честное имя. Мы оставим после себя все богатства мира, которые создали своими руками, а вы просто незаконно прибрали себе его большую часть, и мир все-таки принадлежит нам».